Мятежный принц До церемонии становления Лидзе видел первого принца лишь мельком. Представлен он ему не был, потому ничего не знал ни о его характере, ни о способностях. Говорили, что юноша несказанно красив, и Лидзе смог в том убедиться, когда первый принц под звуки небесного горна был введен в тронный зал. Первый принц был очень хорош собой и лицом напоминал отца. Те же льдистые глаза, прямой нос и выраженные скулы. В золотом парадном одеянии он был похож на ожившую куклу. Пожалуй, на его лице читалось легкое неудовольствие происходящим. Небожители принялись восхищенно цокать языками. Небесный император казался довольнее всех. Если так радуются наследнику, значит, они с ним одного поля ягоды. Лидзе поглядел на первого принца чуть пристальнее, но составить о нем впечатление не смог. Небожители принялись шептаться, что будущий тайдзи не только красив, но и невероятно силен. «Будто бы он может сражаться наравне с черепашьим богом». Лидзе машинально взглянул на Угвея и удивился. Старая черепаха была страшно недовольна происходящим. Лидзе знал, что Угвей был наставником первого принца. Но обычно учителя радовались успехом своих учеников. А большего успеха, чем стать наследником небесного трона, сложно представить. Но Лидзе показалось, что... «Он не хочет, чтобы первый принц становился тайдзы», — сообразил Лидзе, Я задачился, почему? Вероятнее всего, Угвей, как учитель знал первого принца лучше остальных, и полагал, что тот недостоин. Лидзы ошибся. Недовольство черепашьего бога было вызвано вовсе не первым принцем, а самой церемонией становления. Лидзы не знал, что небесный император перекроил упомянутую в небесном дао церемонию, сделав ее зрелищной и кровавой. Первый принц принял небесное копье, символ тайдзы. И небесный император, осыпав наследника похвалами, провозгласил: Да начнется церемония становления! Разве она еще не началась? удивился Лидза. Церемония становления ведь заключается в передаче небесного копья наследнику престола Копье уже в руках первого принца, или церемонию становления дополнили? Дополнили, еще как? Лидзе широко раскрытыми глазами смотрел, как из-под пола выдвинулась платформа, на которой в цепях висело изуродованное до неузнаваемости существо. «Убей демона!» — сказал небесный император, и остальные небожители подхватили этот клич. Лидзе словно заледенело изнутри. Они все напоминали свору бешеных псов, кричали и размахивали руками, как бесноватые. Таких диких и жестоких людей Лидзе не встречал даже среди варваров. «И это небожители?» — с ужасом и отвращением подумал он. Первый принц убьет демона и станет тайзы. Вот в чем заключалась новая церемония становления. Лидзе обвел взглядом беснующихся гостей и ни в ком не нашел сочувствия. Они жаждали насладиться чудовищным зрелищем, убийством демона. Один только у неодобрительно хмурился и качал головой. Но кого волнует мнение старой черепахи? Лидзе стиснул кулаки и поглядел на первого принца. На лице того было выражение «удивление, что ли?». До настоящего момента он, видимо, не знал, в чем заключается церемония становления. «Убей демона!» — повелел небесный император. Лидзе прикрыл глаза. Смотреть на это ему не хотелось, но в наступившей тишине ожидания прозвучал недоуменный голос первого принца. «А что он сделал?» Тишина ожидания превратилась в зловещую. Лидзе распахнул глаза и потрясенно посмотрел на первого принца. «Что ты такое говоришь?» — недовольно сказал Небесный Император. — Это демон. Убей его. Первый принц подумал с минуту и уточнил. — То есть я должен убить его только потому, что он демон, не потому, что он совершил какое-то преступление? — Быть демоном и есть преступление, — уже сердито сказал Небесный Император. — Что за вопросы? Первый принц слегка нахмурился и осторожно положил Небесное копье на пол. Убивать демона он не собирался. Если чтобы стать Тайдзи, нужно совершить недостойный поступок, тихо, но твердо сказал первый принц. То лучше я не стану Тайдзи. Страшно и представить, что случилось потом. Такого скандала небеса еще не видели. Небесный император разгневался и сослал первого принца в мир смертных. Лидзе был впечатлен поступком первого принца. Он нисколько не был похож на отца. Честный, храбрый, со своими принципами, которые он не побоялся нарушить осмелился нарушить приказ небесного императора и оспорить его. «Если бы он стал императором», — подумал Лидзе. О мятежном принце долго ничего не было слышно. Потом небеса всколыхнулись. Первый принц вернулся. Небесный император сменил гнев на милость, как это подали, и дал первому принцу еще один шанс. Церемония становления назначена на ближайшие дни. Первый принц сам возжелал ее пройти. Лидзе, услышав это, смутился. Неужели первый принц изменился? Небесному императору удалось его сломать и подчинить своей воле? Церемонии становления Лидзе ждал с затаённым страхом. Первый принц очень изменился за тысячи лет изгнания. Он был по-прежнему красив, даже стал еще красивее. Но, как показалось Лидзе, теперь это была устрашающая красота. Его аура была невероятно сильна, но мало напоминала прежнюю. Лидзе не смог ее распознать и озадачился. Как будто вернувшийся принц был не вполне собой. Первый принц вступил в тронный зал с высоко поднятой головой, величественный, как восходящее по утру солнце. Небожители принялись восхищенно цокать языками. Но лице не оставляло чувство, что с первым принцем что-то не так. Он пригляделся и различил, что зрачки у первого принца неправильной формы. Не круглые, как у всех небожителей, а продолговатые. Почти такие же были у Суэлань. В сердце Лидза что-то ёкнуло. Церемония становления была еще роскошнее прежней. Первый принц держался холодно и даже высокомерно, как показалось Лидзе, и это несказанно печалило. Небесное копье первый принц принял и теперь подкидывал его на ладони, словно размышлял, а не метнуть ли его куда-нибудь или в кого-нибудь. На губах принца при этом играла странная полуулыбка. «Убей демона!» — прозвучало в тронном зале тысячами голосов. Первый принц едва взглянул на закованную в цепи жертву и спросил, «А что, для церемонии становления любой демон сойдет, Или именно этот?» Вопроса такого от первого принца не ожидали. Даже Лидзе не понял, зачем первый принц это спрашивает. Небесный император растерянно сказал, что сойдет любой, и первый принц одобрительно кивнул. «Хорошо, я убью демона». Лидзе разочарованно цокнул языком все таки принц испортился за тысячи лет изгнания. Но то, что произошло дальше... «Узрите же сильнейшего демона смертного мира! Девятихвостого Хуфейциня!» Громогласно провозгласил первый принц и сам демоном обратился. Огненно-рыжие волосы заструились, как вулканическая лава. За спиной взвились девять лисих хвостов. Темная демоническая аура окружала его фигуру. А на лице светились зеленоватым огнем настоящие лисии глаза. В тронном зале воцарилась паника. Лидзе стоял неподвижно, широко раскрытыми глазами, глядя на первого принца. Демон, в которого превратился принц, был невероятно силен. Если бы он хотел, он мог бы перебить всех присутствующих, но предпочел убить себя. Небесное копье взвилось и проткнуло первому принцу живот, а он засмеялся окровавленным ртом и сказал, «Я слишком хорош для этого гадюшника». Дальнейшие Ли Цзэ помнил плохо. Небесный император воспользовался Тэшанем и исказил время. Ташань китайский боевой веер. Тайдзы сделали богом, как Ли Цзэ потом узнал. Встретиться с первым принцем снова Лидзе довелось еще не скоро, и новая встреча произошла на поле брани, когда мятежный принц привел к границам небес демонические войска. Чем это закончилось, уже известно. Небеса получили достойного, хоть и несколько эксцентричного нового императора, бога-небожителя, демона, и только Шинсяо знает, кого еще в одном лице.